Глава двадцать в а Кулинарные загадки. На следующий день, когда дело уже близилось к обеду, меня опять нашла миловидная девушка из свитерит Ганды и пригласила в хозяйский кабинет. л и т а р е я сидела за маленьким журнальным столиком, попивая разбавленный сок из большого фужера, в к о т о р о м небывалая роскошь для этого времени года, плавали кусочки льда. Ничто не выдавало её вчерашнее состояние, за исключением слегка припухших глаз и насторожённо смущённого взгляда. «Присаживайся», — показала она на стул около двери. «Уже прогресс. Пусть и не к себе за стол усадила, но и стоять не оставила. Глаза не отводит. Этой ночью я повела себя... Извините, р и л и т а р и я перебиваю её. «Не пойму, о чём говорите. Этой ночью я, засидевшись допоздна со слугой, остался ночевать в его комнате и не представляю, что в доме творилось». «Даже так?» «Хорошо. Благодарна, как мне показалось, кивнула она. С этим моментом разобрались, но остался один. Вчера мной незаданный вопрос. Как жить дальше?» Время слёз и причитаний прошло, и теперь нужно решать насущные проблемы, которых скопилось много. Одна из них — ты и всё, что тебя окружает. Вторая же — сорния. Если с новоявленным сыночком можно разобраться методом кангана, подсыпав яд в бокал, то... то тогда вы получите ещё больше проблем. Верно. Поэтому я отбросила этот соблазнительный вариант. Значит, придётся уживаться как-то и договариваться. Прятаться от тебя больше не намерено, н хотя, не скрою, очень хочется. Меня сейчас больше волнует дочь. Я уже отправила ей письмо с настоятельной просьбой вернуться домой, и ты, понимаю, должен исчезнуть из поместья. Убедительная просьба больше не перебивать, когда я говорю, холодно и с лёгкой угрозой в голосе попросила р е д г а н д а Так вот, ты должен остаться и придумать способ примирения с сестрой, а также внушить с о р н и и что она сделала неправильные выводы из твоего поведения. Как? Меня с в е н ц е м о м ты смог убедить, пусть и на короткое время, что являешься сыном, хорошим сыном. Нет, — категорически возразил ей. Видите ли, риэлитария, я стараюсь сдерживать свои обещания, поэтому раздаю их редко и неохотно. Вашей же дочери поклялся не приближаться без ее разрешения. Ты сделал это от имени Ликка. Да, но своей душой. Обещание в силе. Что ж, похвальная привычка. Мой сын ею не страдал, нарушая собственные многочисленные клятвы легко. Значит, сделай так, чтобы с о р н и е сама захотела подойти к тебе. Потом Литарея встала и, расхаживая по кабинету, о чем-то напряженно думала. Как я уже и сказала, Продолжила она через некоторое время. «Нам придётся договариваться. Приказать тебе не могу. Что ты хочешь за эту услугу? Деньги, насколько понимаю, тебя не очень интересуют. Притворяться матерью и хранить тайну мне придётся в любом случае, так что перестаньте называть меня чудовищем. У меня есть имя. Слишком мелкая плата, и в ней чудится подвох». Воровской матери везде подвохи чудятся. Что? Не сметь? Ты разговариваешь с... Вот именно так я себя чувствую. В очередной раз перебиваю её. Извините за эти слова, просто хотел дать и вам почувствовать мелочность моей просьбочки. Ощутили? Особенно неприятно, когда в подобных названиях есть частица правды. Да, я чудовище. Сам иногда ощущаю себя так, хоть и стал им не по своей воле. Несколько минут бушевала Литария, извергая в мою сторону угрозы с проклятиями, но наконец е е запалысяк и она, тяжело опустившись в кресло, заявила: "Это был первый последний раз. Запомни. И я не буду заключать с тобой никаких сделок, не оскорблять словами, сдержусь, но называть именем сына выше моих сил уже пробовала несколько раз, чтобы потом на людях «Не получается. Быстрее язык себе откушу. Свободен. Забудь, что говорила». «Понимаю, р и л и т а р и я Не стал я идти на продолжение конфликта. «Сорни же помогу и без вашей просьбы. Она меньше всех заслужила всего этого дерьма. Попытаюсь наладить с ней контакт. Если не удастся, извините, но съеду, чтобы не мучить девочку своим присутствием». Думаю, что Присмержанир или Рис Согерт найдут мне крышу над головой в столице. Спасибо. Насчёт дома у тебя... Лика. Есть свой и очень неплохой, неподалёку от властного города. Ещё не хватало, чтобы пошёл слух о том, что наследник Ладомолиусов ютится приживал и в чужих родах. Благодарю. Будет как нельзя кстати. А сейчас я хочу проинформировать вас, что отбываю в Гротилию. Сидя в поместье всех дел, возложенных на меня канганом, не переделать. Жду на ужин. Там о них и расскажешь. Почти Рундину каждый день мотался в столицу, надеясь, что меня опять похитят тени. Но то ли они глубоко задумались над дальнейшей моей участью, то ли неспешно текущая средневековая жизнь откладывает свой отпечаток на быстроту реакции народа, только никому я был не нужен. Это на земле привык, что все суетятся, бегают, никуда не успевают даже при наличии автомобилей и самолётов, а тут действительно живут в медленном темпе, часами раздумывая, убить впившегося комара или скоро сам улетит. Даже кипучая жизнь рынка подчинялась своим чётким законам, и любой отход от них вызывал ступор у его завсегдатаев. Если уж пронырливые торговцы так себя ведут, то чего ждать от преступников и безопасников? До того же самого. Честно говоря, помер бы со скуки, и только новые впечатления от неизведанного мира скрашивали бездеятельные часы досуга. Ещё и посиделки с л е т а р и е й которая звала меня на каждый ужин, подробно расспрашивая о планах и иногда советуясь по мелким проблемам, обходя большие стороной. Складывается впечатление, что она потихонечку привыкает к моему присутствию, пусть и делает это с явной неохотой и внутренним протестом. Даже несколько раз не зашла, чтобы дать характеристику аристократам, стоящих неподалеку от трона Кангана, и намекнула, через кого лучше всего действовать. По имени, правда, меня ни разу не назвала, обращаясь обезличенно, но и за такое благодарен. Сегодня из г р а т и л и и я возвращался в глубокой задумчивости. Даже не так. В душе царил полный сумбур и желание сорваться с места, чтобы найти одного человека, где бы он, точнее, она, не проживала. Началось всё утром. Сидя в карете, патлок-болтун стал расхваливать таверну некого б и л и ц а коллекционера блюд из разных уголков Синцерии. И так вкусно расхваливал, что не успели мы доехать до города, как разыгравшийся аппетит повёл нас в заведение, где подавалось некое удивительное блюдо, сваренное из бомбидоров, аналог земных помидоров. «Не пожалейте, ваш милсердие!» — подзуживал всю дорогу слуга. «Орландская похлёбка!» Подробнее о её изобретательнице читайте в истории «А-Лерн. Лунная радуга». «Имеет странное название, которое запамятовал, но вкус забыть невозможно. Прямо и супчик тебе, и мясо со вторых блюд, и немножко от овощного рагу, и...» «Да там пробовать надось, р и л и к а р д Вроде по отдельности всё знакомое, а вместе хоть кангану на стол ставь». «Да замолчи ты уже», — взмолился я. «Ты так все заведения, в которые тащишь, расхваливаешь. Небось имеешь с этого свою долю, подсовывая р и д г а н а вооружённого большой ложкой. А то как же?» — не стал отпираться б о л т о н «Это вы, ваш милсердие, к у д ы с не придёте, везде почётный человек». а я без монетки и кусок хлеба не получу. Так мы с вами посидели, и меня кормят в знак благодарности бесплатно, Рундин другую. Всем выгода. Можно, конечно, звонкой деньгой брать, но только хорошие отношения важнее их. Сегодня я помог, а завтра мне услугу окажут. Я ж вас лишь в проверенные места приглашаю, и плохих советовать не буду. «Что есть, то есть», — согласился я с ним. «Везде вкусно, и живот урчит благодушно, а не просясь наизнанку вывернуться. Я не против. От работы нужно получать удовольствие и выгоду одновременно, поэтому действуй в том же духе, но сильно не зарывайся». «Так как можно, р е Ликард? Только лучше для утробы Ритгановской. Золотой вы человек». Не служил бы его безгрешию, то к вам бы на службу наниматься пришел с поклоном. В заведении было чисто, и повар-хозяин Билец, здоровенный подтянутый дядька, больше напоминавший веселого культуриста или солиста группы «Чай вдвоем», чем работника столовой по-простому, без всяких там низких поклонов, проводил за отдельный столик и принял заказ. Принесли орландскую похлебку. Рядом с ней поставили стаканчик, наполовину наполненный крепкой виноградной водочкой, и тарелки с несколькими ломтями черного хлеба, с маслом, очищенными зубчиками чеснока и тоненькими, почти прозрачными пластинками нарезанного сала. «Он!» — понял я сразу после первой ложки, вслух воскликнув. «Знатный борщ!» именно это До боли земное блюдо сейчас и попробовал. Правильно сваренный, а не непонятная подкрашенная т в а р н а я жижа из свиного бульона или перекреститься три раза диетических куриных грудок. Так могут готовить лишь на юге России или на Украине далеко не все хозяйки. Для истинного борща талант нужен. Те, кто хоть раз попробовали правильно приготовленный деликатес — Уже никогда другой суп борщом не назовут. А галушки в нём добили меня окончательно. Высший пилотаж. Да я здесь жить останусь. Прямо под столом себе постелю. Борщ? Довольно переспросил б и л е ц слегка исковерка в слово. Именно так его и называют. Вы первый, в а ш милосердие, кто сразу угадал и назвал это блюдо. Я поражён до глубины души. «Но откуда у тебя он здесь?» Поинтересовался я, внутренне напрягаясь от такого сходства в названии и рецептуре. «Серты, Реликард, от них н о в о е За достоверность не ручаюсь, но были у нас орландские людишки, и повар их с у д н о поведал рецептик с историей. Где-то на их землях готовит подобная одна дева близ города Вартланд». Понимающие люди копируют и по свету разносят, прославляя родную кухню. Хм, а у девы имя есть? к а к н и б ы т ь Конечно, есть, но по памяти не назову, да и орландцы уже уплыли. Рин... Рон... Рианнон, или Виктория Малинина, главная героиня-попаданка «Лунной радуги». Нет, извините, но не вспоминается. Сегодня, кроме этого загадочного события, ничего не произошло, и я, трясясь в карете по дороге в поместье, раздумывал над случившимся. Итак, есть борщ и женщина, которая знает не только его рецептуру, но и точное название. В подобные совпадения верится с трудом. Вывод. Не я один такой вынужденный мировой переселенец обосновался в синцерии. Как установить с ней связь? И надо ли? Отбросим на время главное препятствие расстояние. Допустим, что нашёл эту богиню кулинарии, а дальше что? Захватываем мир с помощью её половника и моих дедуктивных способностей. Смешно. А вот то, что нас обоих возьмут в оборот правители всех стран, как только узнают правду, совсем неинтересное кино. Нужны ли девушке подобные проблемы? Нет. Так же, как и мне. Уверен, что ей тоже нелегко приходится и усугублять обстановку не стоит. Значит, значит забываю н ч и т з а о ней. Совсем забываю или пока случай удобной познакомиться не представится, время покажет. Оставлю только походы в таверну к Биллицу, так как отказаться от борща уже не смогу. Ниточка тоненькая, но она связывает нас с таинственной землячкой. Терять её не намерен. Это моё родное. Пусть не имею собственного имени, тела и даже биография наполовину вымышленная, но борщ уже не просто блюдо, а та скрепа, которая не даст забыть, кем я на самом деле являюсь. Александром Александровичем Костомаровым. вот ведь с хитрым прищуром посмотрел на меня Патлок. «Думал вас заморской едьбой удивить, а вы сами кого хошь удивите. И от кель п р о з н а л ь т о ваш милсердие». «Ты, Болтун, думай иногда, кому подобные вопросы задаешь». «Борщ? Ха!» «Попробовал бы холодец или окрошку, совсем на жизнь другими глазами посмотрел». «Дорогую жизнь, а не простого служки». «Холодец? Окрошка?» Ни в жизнь таких названий не встречал. «Из вашего мира поди!» «Нет!» Попытался я перевести его мысли подальше от орландской девушки. «Стран в Синцерии много, и правители их имеют такие яства, которые держат в секрете. Мне о них знать можно. Окрошка, например, делается на прокисшей хлебной воде, куда кидают всякие овощи, зелень и яйцо с мясом. В очень жарких странах лакомство. Тьфу!» — скривился Патлок. — Это ж для свиней больше подходит. Вот после этих слов тебе г о л о в о отрубил бы местный канган. Нашёл дурак, с кем сравнивать. Да уж, вы, реликард, меня извините, конечно, но лучше простым борго, простую пищу жрать, чем ваши аристократические выкрутасы. Прям вот сейчас перестал завидовать благородному сословию. Спасибо, Ирина Милостивая, что позволила родиться в правильной семье. Положил сыр на хлебушек и живи припеваючи. За этой околокулинарной дискуссией мы не заметили, как въехали в поместье Ладомолюсов. Возле входа в дом стояла незнакомая карета, с которой слуги сгружали многочисленные короба с вещами. «Ох, ваш м и л с е р д и е В м и к с т а х в серьёзном покачал головой Патлок. «Сестрица в а ш прибыла. г о т о в ь т е с я к денькам тяжёлым. Тута и окрошка с сопливым холодцом вкусными покажутся».